Глава 3. Ключи открывают не только те двери, для которых сделаны. Возвратясь в Лувр, королева Наварская застала Жёну в большом волнении. Пока отсутствовала королева, приходил мдам де Соф и оставила ключ, который прислала ей королева-мать. Ключ был от комнаты, где находился в заключении Генрих Наварский.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 потому что этой ночью Маргарита покраснела, Жиёна сказала она. Уже темнеет. Я думаю, что время отнести ключ. Жиёна улыбнулась и вышла. Но если вы в Париже одиноки, без друзей, что же будете вы делать? спросила Маргарита. У меня будет много друзей. Когда за мной гнались, я вспомнила о своей матери. Она была католичка.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 «О какой опасности вы говорите?» «Мадам», — нерешительно отвечал Ламоль, «в том кабинете, где меня поместили, слышно все». «Верно», — подумала королева. «То же самое говорил мне и герцог Гис». «Так что же вы слышали?» — спросила она громко. «Прежде всего, разговор вашего величества с вашим братом сегодня утром». «С Франсуа?»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 И чтобы ничего больше не слышать, вы хотите уйти сегодня вечером или сегодня ночью? Сейчас, мадам, если ваше величество милостиво разрешите мне уйти. Бедный ребёнок, сказала Маргарита тоном ласкового сострадания. Удивлённый таким участливым ответом вместо ожидаемой отповеди, Ламоль робко поднял голову. Глаза его встретились с глазами Маргариты, и точно притянутые какой-то магнитической силой, он был уже не в состоянии оторваться от ясного, глубокого взгляда. А королева откинулась на спинку кресла и наслаждалась тем, что сидя в полумраке за спущенной кавровой занавеской, могла свободно читать в душе Ломоля и не выдавать себя ничем. Значит, вы считаете себя неспособным хранить тайну, мягко спросила королева. Мадам, у меня жалкий характер, ответил Ламоль. Я не уверен в самом себе и не выношу чужого счастья. Ночь его же счастья, спросила, улыбаясь королева. Ах, да, счастье короля Наварского. Бедный Генрих.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 Боюсь, что теперь я буду в тягость его величеству, а с моим братом, герцога Малансонским. С герцога Малансонским, воскликнул Ламоль. О нет, нет, мадам, с ним ещё меньше, чем с королём Наварским. Почему же, спросила королева, взволнованная до такой степени, что голос её почти дрожал.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 Она сама не могла понять, радость или боль причинили ей слова Ламоля. В эту минуту вошла Жиона. Маргарита бросила на нее вопросительный взгляд. Жиона тоже взглядом дала понять, что ей удалось передать ключ королю Наварскому. «Месье де Ламоль горд, — сказала Маргарита, — и я не решаюсь сделать ему одно предложение, которое он, без сомнения, отвергнет».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 Едва заметно шевеля губами, он прошептал: "О да, как воздух, которым я дышу, как свет, который вижу". В этом мгновении послышались три удара в дверь. "Мадам, вы слышите?" испуганно спросила Жиона. "Уже", прошептала королева. "Отпереть? Подожди. Это может быть король Наварский". "О, мадам!" воскликнул Ламоль. которому слова Маргариты придали силы, хотя она произнесла их шёпотом, в полной уверенности, что её услышит одна же Йона. Мадам, молю вас на коленях, удалите меня из Лувра, живого или мёртвого. Сжальтесь надо мной. Ах, вы не хотите отвечать. Хорошо. Тогда я буду говорить. А когда я заговорю, то надеюсь, вы сами меня выгоните. Замолчите, несчастный, сказала королева, находя неизъяснимое очарование в этих упрёках молодого человека. Замолчите сейчас же. Мадам, повторяю, из этого кабинета слышно всё, продолжал Ламоль, не услышав в тоне королевы той строгости, какой он ожидал. Не дайте мне умереть такой смертью, какой не выдумать самым жестоким палачам. Молчите, молчите, приказала королева. Как вы безжалостны, Мадам. Вы не хотите ничего слушать, не хотите ничего понять. Поймите же, что я люблю вас. Молчите вам говорят, прервала его королева, закрыв ему рот своей тёплой, душистой ладонью. Ламоль прижал её к своим губам. Всё-таки прошептал он. Всё-таки замолчите, ребёнок. «Это еще что за бунтовщик, который не повинуется своей королеве?» Затем Маргарита выбежала из кабинета, заперла дверь и прислонилась к стене, стараясь трепетными руками сдержать биение сердца. «Жиона, отвори!» — сказала Маргарита. Жиона вышла, и мгновение спустя из-за дверной занавески показалась хитрая, умная,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 Однако, несмотря на то, что я окружён беспощадными врагами и ещё более опасными друзьями, я вспомнил, как однажды в ваших глазах светилась великодушие. Это было в вечер нашей свадьбы, и как в другой раз в них засияла звезда мужества. Это было вчера, в день, предназначенный для моей смерти. Итак, месье, спросила, улыбаясь, Маргарита своего мужа, видимо, старавшегося проникнуть в её душу. Итак, мадам, я вспомнила это, и прочитав вашу записку с предложением явиться к вам, тотчас сказал себе безоружному узнику, королю наварскому, оставшемуся без друзей, нет другого средства погибнуть с блеском, смертью достопамятной. как умереть от предательства собственной жены. И я пришёл. Сэр, вы будете говорить по-другому, ответила Маргарита, когда узнаете, что всё происходящее в данную минуту дело рук женщины, которая вас любит и которую любите вы. В ответ на эти слова Генрих Новарский чуть не попятился. И его серые, проницательные глаза Возглянули из-под черных бровей на Маргариту Вопросительно и с любопытством. «О, успокойтесь, сир», — сказала, улыбаясь королева, «Я вовсе не собираюсь утверждать, что эта женщина — я». «Однако, мадам, ведь вы велели передать мне ключ, Ведь это же ваш почерк!» «Да, я признаю, что это почерк мой», Не отрицаю и того, что это записка от меня, а ключ это уж другое дело. Достаточно вам знать, что прежде чем дойти до вас, он побывал в руках четырёх женщин. Четырёх, изумлённо воскликнул Генрих. Да, четырёх, сказала королева. В руках королевы матери, мадам де Соф, Жёны и моих. Генрих Новарский задумался над этой загадкой. Давайте говорить серьёзно и прежде всего откровенно, сказала Маргарита. Сегодня пронёсся слух, что ваше величество дали согласие отречься от протестантского вероисповедания. Так ли это? Слух этот неверен, мадам. Я ещё не давал согласия. Но вы уже решились? Вернее, я обдумываю этот вопрос. Что делать, если тебе 20 лет и ты почти король? Есть вещи, которые стоят католической беднее, и в числе этих вещей жизнь, не правда ли? Генрих не удержался от улыбки. "Сэр, вы не договариваете ваши мысли", продолжала Маргарита. "Я не могу говорить всё своим союзникам, а мы, как вам известно, пока только союзники. Если бы вы были и союзницей, и и женой, хотите вы сказать, да?" Да, и женой. Тогда бы, тогда, пожалуй, было бы другое дело. Я, может быть, стремился бы остаться королём гугенотов, каким меня считают. Теперь я должен быть доволен, если сохраню жизнь. Маргарита посмотрела на него так странно, что возбудило бы подозрение в человеке не такого тонкого ума, как Кенрих Наварский. И вы уверены, что этого достигнете, спросила она. Более или менее, ответил Генрих. Вы знаете, мадам, что в здешнем мире никогда нельзя быть уверенным ни в чём. Но верно то, подтвердила Маргарита, что вы, ваше величество, обнаруживаете такую умеренность и такое бескорыстие в своих делах, что отказавшись от короны, отказавшись и от веры, Вы, вероятно, откажетесь, на что некоторые надеются, и от своего союза с французской принцессой. В эти слова было вложено такое глубокое значение, что Генрих вздрогнул, но мгновенно подавил своё волнение. Мадам, собоговалите припомнить, что в данную минуту я не обладаю свободой воли, следовательно, я поступлю так, как мне прикажет король французский. Если бы в таком вопросе, где дело идет ни много ни мало, как о моем престоле, о моей чести и о моей жизни спросили моего мнения, я предпочел бы не строить своего будущего на правах нашего насильственного брака, а запрятать себя в какой-нибудь замок и охотиться, или в какой-нибудь монастырь и каяться в грехах. Этот спокойный отказ от своих королевских прав,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 Чистолюбие заговорило в сердце молодой женщины, или вернее, молодой королевы, которая стояла настолько выше слабодуши обычной женщины, что не могла ему поддаться и поступиться чувством своего достоинства. Да и у каждой женщины, даже заурядной, когда она в действительности любит, любовь несовместима с унижением, потому что настоящая любовь тоже чистолюбива.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 ле последнем ударе колокола на Сен-Жермен-лозаруа вы, вероятно, стали думать о том, как вам отвоевать себе свободу, которую другие сделали залогом истребления моих сторонников. Мне же пришлось думать, как спасти собственную жизнь. Это было самым важным. Я отлично сознаю, что наварра потеряна для нас, но наварра пустяки в сравнении со свободой, вернувшей вам возможность говорить громко в вашей комнате, а вы не смели это делать в те времена, когда вас кто-то подслушивал из кабинета. Несмотря на напряжённое раздумье Маргарита невольно улыбнулась. Король Наваррский встал с места, собираясь уходить.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 желает получить удовлетворения. Да, признаюсь, что начал и не кончил говорить изумлённый Генрих. Маргарита пожала плечами, не передаваемым особенным движением. В этом мгновении послышался странный звук, точно чем-то острым царапали по тайную дверь. Маргарита подвела к ней короля наварского. "Слушайте", сказала она. Королева-мать выходит из своих покоев, сказал чей-то прерывающийся от страха голос. И Генрих тотчас узнал голос мадам де Соф. Куда она идёт? спросила Маргарита. К вашему величеству. Быстро удаляющийся шорох шёлкового платья дал знать, что мадам де Соф убежала. Ого, произнёс Генрих Наварский. Я так и знала, сказала Маргарита.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 Маргарита с лёгкостью пантеры метнулась к кабинету, где весь дрожа сидел Ламоль. Отперла дверь, в темноте нашла молодого человека и сжала его руку. Тише шепнула Маргарита, наклоняясь к нему так близко, что Ламоль почувствовал на своём лице влажное веяние её тёплого, душистого дыхания. Тише.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 Услышав, как Екатерина приказывала четырём сопровождавшим её дворянам сторожить за дверью, Маргарита, как будто перепуганная неожиданным вторжением в её комнату, выскочила из-за полога на преступок к кровати, одетая в белый пеньюар, и сделала такое изумлённое лицо при виде Екатерины, что обманула даже эту флорентийку. Затем подошла к матери Я поцеловала её руку.